В только что освободившийся кабинет трибунских мы вошли гуськом. Шествие возглавляла Костромская. За ней следовали Леонид, Жук и Валера. Эту печальную цепочку замыкал я. Зайдя последним, я скромно потупил глаза и незаметно пристроился у самой двери. С первой же секунды Екатерина Георгиевна начала качать права. «На каком основании? Я вас спрашиваю. На каком основании мы задержаны?» И давно ли всяким проходимцам дано право врываться в чужие дома, устраивать там погромы, а потом сбрасывать и закрывать их обитателей в их же собственных подвалах? — Да вы не волнуйтесь, Екатерина Георгиевна, — обезоруживающе улыбнулся полковник, — разберемся. Я вам обещаю, что виновные будут наказаны. Буду вам очень за это признательна. Не сомневаюсь, но перейдем к делу. Значит, Евгения Львовича Губковского вы отравили газом в отместку за то, что он убил вашего отца. Я правильно понял? Боже мой, ну как вы можете повторять такую чушь? Этот Гончаров, он ведь ненормальный. Посмотрела бы я на вас, когда вы пришли домой, а там все перевернуто, и вальяжно сидит гость, взломавший вашу квартиру отмычкой. Не отмычкой, Екатерина Георгиевна, не отмычкой, а ключом, родным ключом, который ему передала Татьяна Васильевна Губковская. Еще одна шлюха. Несколько обескураженной осведомленностью полковника, осторожно заметила Костромская. Неужели вы не верите мне, а верите какому-то алкашу? На этот счет я еще ничего не говорил. Значит, вы считаете Губковскую женщиной легкого поведения? На чем основано ваше мнение? Да нет, это я так, слово пришлось. Чувствуя, что начинает запутываться, обозлилась она. Ни в чем таком, я ее не замечала. Но вы были с ней знакомы. — Да, в свое время мы были соседями по гаражу. — Уже ближе. — Екатерина Георгиевна, а мог ли ваш отец иметь любовную связь с женой Губковского, Татьяной Васильевной? — Откуда же мне знать? Я за ними не подглядывала, у меня нет такой привычки. — Оказывается, была. — Хотите послушать, что на сей счет? — Говорит другой ваш сосед по гаражу. — Некто дед-медведь. Помните такого? — Ничего я не хочу. — Неприятно удивленная. — Такого рода информации резко отказалась Костромская. А вам, как я вижу, заняться больше нечем, кроме как рыскать по городу и собирать всякие сплетни. Получается, что мое слово – ничто по сравнению с бредом ханыки-алкашей. Получается, что так, Екатерина Георгиевна. А что касается сбора информации, или, как вы выразились, сбора сплетен, так ведь работа у нас такая. Вы проказите, мы вас суд наказывает. Ну, это уж слишком мне ваши слова следует отнести на собственный счет, да?» «Конечно, Екатерина Георгиевна, конечно. Я только что прослушал кассету с записью того, как вы с неким Алексеем отправили Губковского на тот свет. Ничего тут не скажешь, впечатляет». «Но, но этого не может быть», — побелела Костомская. «Вы берете меня, как это у вас говорят, на понт, не было никакой кассеты». «Если вы имеете в виду оригинал, то вы действительно могли его уничтожить». Но Гончаров на вашу беду сделал копию, и я могу вам ее прокрутить. Вообще он сделал любопытные записи всех ваших разговоров, включая сюда и тот эпизод, когда вы приказали своим охранникам отвести его в лес и там закопать. Это была шутка. Возможно. Значит, вы у нас большая шутница. С Губковским мы тоже пошутили. Должна заявить, что запись была совсем другой, нежели то, что вам представил Гончаров. Он просто-напросто ее смонтировал. И получилось, черт знает что. — И откуда вы можете знать, что там получилось? Кажется, вы ее еще не слушали. — Да, то есть нет, я слышала. Совершенно запутавшись, Костромская неожиданно нашла выход. — Я слышала ее только что, когда находилась в вашей приемной. — Это полный абсурд. — Максимилиан, пожалуйста, выйдите в приемную, закройте обе двери и что-нибудь громко скажите. — А что сказать? — Что хотите? прочтите нам к примеру монолог Чацкого, если помните помню а только как ваша секретарша отреагирует не вызовет ли наряд все зависит от того с каким чувством вы будете его читать вживаясь в роль ухов нахмурил лоб и вышел в предбанник не было его несколько минут и за это время никто не проронил ни слова только костромская с завидной скоростью меняла цвет своего лица ну как я вам понравился Со смущенной улыбкой спросил Ухов, возвращаясь в кабинет. Там мужики со смеху описались. Э, мы вообще ничего не слышали. Что вы на это скажете, Екатерина Георгиевна? Скажу, что эта клоунада мне надоела, и впредь я буду разговаривать только в присутствии своего адвоката. Не возражаю, загадочно посмотрел на нее Трибунских. А покуда явится ваш адвокат, мы кое о чем поспрашаем Алексея Петрова. Не могу удержаться, чтобы вам не сообщить. Он у нас уже четвертый день гостит. Геннадий Васильевич, звоните прокурору. Думаю, что санкция на ее арест будет как нельзя кстати. А с вами, молодые люди, мы поступим так. Либо вы сейчас же мне все рассказываете, и я беру с вас подписку, либо идем по большому кругу. Выбирайте. Я выбираю первое, подал голос Валерий Сотников. Но с условием, что Гончаров будет наказан, он мне правую руку сломал. Сотников... Вы, наверное, забыли, где находитесь. Тихо, но внятно садил его полковник. Здесь мне никто условия не ставит. Вам это понятно? Понятно? Вот отлично. Я рад за вас. Идите в приемную и пишите чистосердечное признание. Петр Васильевич, извините. В открывшуюся дверь робко просунулась, востроносненькая ружица секретарши. Вам тут звонят. Кажется, я ясно сказал, меня нет. «Да, но тут и Лихачев, я подумала...» «Это хорошо, что вы подумали!» Ткнув кнопку, неожиданно улыбнулся Трибунских. «Слушаю тебя, Вадим Андреевич, у тебя что-то новенькое?» «Да, Петр Алексеевич, я поднял архив и расспросил старых преподавателей...» На весь кабинет доложил Лихачев. «Получается, что Елена Николаевна Скороходова весь курс обучения в техникуме дружила с одним и тем же парнем, но его фамилия не Наумов, а нам...» «Рихард Николаевич нам, может быть?» «Не может, погоди одну секунду, я пробью его адрес, а лучше позвони через две минуты». Торопливо поднявшись с места, полковник выглянул в приемную и велел ожидавшему там сержанту увезти Костромскую. Потом вернулся на место и запросил справочную службу. Получив исчерпывающие данные, он вздохнул и, посмотрев на меня, почему-то подмигнул». «Как там у нас во перепаяции паяцы? комедия, что означает?» «Комедии, писец!» Загоготав, жизнерадостно встрел Макс. «Еще не совсем, но...» Укоризненно посмотрев на Ухова, полковник остановил его восторг и, набирая кнопки сотового телефона, закончил. Но свет в конце тоннеля появился. «Вадим Андреевич, записывай. Березовый бульвар, дом 5, квартира 210. Точно, 63-е отделение связи». Я сейчас подъеду туда сам. Да, вместе с бригадой. Нет, не надо, справимся. Учти, он может быть вооружен, если вообще это тот, кого мы ищем. Ну что, господа Гончаруховы, поедете с нами? Закончив разговор, обратился он к нам. Или после сегодняшней бурной ночи вам это уже не интересно? Очень даже интересно, за обоих ответил Макс. Только Петр Васильевич, Гончаров есть Гончаров. «А ухов есть ухов!» «Виноват! Исправлюсь!» Поднимаясь, засмеялся полковник. «По коням, гусары!» Пятый дом по Березовому бульвару был огромен, и народ справедливо окрестил его «Титаник». Возле первого нужного нам подъезда нас ожидали Лихачев и Аксионов. Лихачев исключительно ради маскировки привязывался к проходящим мимо женщинам, завидев нас. Он с готовностью бросил это безнадежное дело и с интересом вперился в рекламную подтирушку. На его коленях почему-то сидела собачонка самого затрапезного вида, рыжая, с вислыми ушами и черными подпалинами. Она хитренько посматривала на нас из-под развернутого рекламного приложения. «Я не я, и девка не моя, так что ли?» Подходя к нему, со смешком поинтересовался Трибунских. «Какой этаж? Какая квартира? И сколько человек там живет?» «Двенадцатый этаж. Однокомнатная квартира. Проживает один человек. Нам, Рихард Николаевич. Оба окна выходят на противоположную сторону», — исчерпывающе доложил Лихачев и загадочно посмотрел на полковника. «Петр Васильевич, десять минут назад, когда я разговаривал с его соседями, он выпустил свою Мики гулять. Я набрался смелости и ее отловил. Вы не подумайте, она уже все сделала. Теперь она безопасна. Я вот и думаю, они привезли мне ее домой». И нам будет рад, и нам приятно. Тем более, что дверь у него металлическая, и из-за нее у нас будет масса хлопот. Хорошо бы без стрельбы обойтись, а? Значит, и нам будет рад, и нам приятно. Подумать надо. Жаль, если в тебе погибнет великий каламбурист. Но идея у тебя замечательная. Как думаешь, Геннадий Васильевич, стоит рискнуть или нет? Ну, если на подстраховку поставить пару человек, то почему бы и нет? — Тогда за дело. Геннадий Васильевич, поставь двух человек одним пролетом выше, а двух напролет ниже. Мы будем на одиннадцатом этаже. Вы поднимаетесь с первой группой и отправляйтесь на лифте. Все остальное решим на месте. С одиннадцатого этажа Трибунских подал знак к началу операции, и Лихачев решительно нажал кнопку звонка. Прошло немало времени, прежде чем густой баритон раздраженно спросил кому и какого рожна надо. — Так вот, собачечка у вас тут под дверью сидит. Рыженькая такая, смышленая. Жалостливо заныл Лихачев. — Поскуливает сердечная. Я подумал, может, живет она у вас, может, домой просится. — Спасибо. Открывая дверь, поблагодарил его бородатый мужик в майке, До горло пороши густой черной шерстью. — Иди сюда, Мики, чертовка маленькая. Иди домой. — А как же я? За бороду выдергивая хозяина на лестничную площадку, наивно спросил Вадим, «Мне благодарность положена?» «Тихо, мужик, не пищи!» Укладывая бородача на цементный пол, попросили его подскочившие оперативники, Ни звука, не резонируй воздух!» «Не дергайся, а то баба будет!» Защёлкивая ему за спиной наручники, предупредил Потехин, «Где твоя подруга, Елена Николаевна Скраходова?" Ответить он не успел, потому что неожиданно визгливо истерично затявкала мяки. «Лучше поздно, чем никогда», — решила, очевидно, она, и в отместку за хозяйский позор злобно вцепилась в ляжку Лихачева. Его перемат гармонично соединился с собачьим боем, и на эту ругань из квартиры нама выглянула высокая, рыжеволосая женщина, одетая по-домашнему в халат и мягкие тапочки. Мгновенно оценив ситуацию, Она попыталась захлопнуть дверь, но в этом ей помешал Аксенов. В самый последний момент он успел подставить ногу, а после резко рванув дверь на себя, выбросил Скороходову в объятие подоспевшего Ухова. — Да ты ж моя рыженькая! Да ты ж моя золотая! Крепко обхватив ее за талию, замурлы он. — Сколько я тебя искал, вспомнить страшно! А волосики твои я сберег! — Какие волосики? Заглядывая в квартиру, Заинтересовался трибунских. Рыженькие волосики Петр Васильевич! Рыженькие! Она целый клоп на дереве оставила. Видно, когда ее на кладбище пытали. Она головкое дерево билась. Тогда и выдрала. Я давно хотел их вам вручить. Да все как-то недосуг было. Жулик ты, Ухав! мелкий жулик, добродушно хохотнул полковник. «Ну, чего это мы в подъезде стоим? Давайте хоть в квартиру зайдем. Геннадий Васильевич, наверное, бригаду можно отсылать. Теперь мы сами тут справимся. Как скажешь, начальник. Только я думаю, что для начала нам нужно отобрать у них Вальтер, а уж потом разговоры разговаривать. Так спокойнее будет. Я правильно говорю, Елена Николаевна. Зачем нам лишнее недоразумение? Где пистолет? В туалете, в смывном бачке. Устала и безразлично, ответила она. Ай-яй-яй, но разве можно так с оружием обращаться? Укоризненно покачал он головой. Оружие заботы требует. «Любви и ласки, а вы его в холодную воду!» «А нам он больше не нужен. Я вообще хотела его выбросить. Не надо наручники. Я никуда убегать не собираюсь. Ребенку понятно, что все кончено. Рихарда, с цемента поднимите. Он же простынет!» «Значит, вы добровольно хотите дать нам показания?» Провожая ее в квартиру, спросил полковник. «Я правильно вас понял?» «Да. Не вижу никакого смысла запираться. Тем более я считаю нас невиновными». Тогда располагайтесь поудобнее и рассказывайте. Охотно, но позаботьтесь о Рихарде. Осторожно опускаясь в кресло, попросила она. Он попал в эту историю, как урвощип. Сама того не желает, я невольно его вкинула. Прошу вас иметь это в виду. Хорошо, мы определим его пока на кухню, подумав, согласился Трибунских. В случае чего, если он нам понадобится, то всегда будет под рукой. Итак, мы вас слушаем. «Вам, наверное, уже известно, что я дочка Николая Ивановича Скороходова и Федоровны Устиновой». Рассеянно, глядя в окно, начала Елена. «Жизнь сложилась так, что первые пять лет своей жизни я провела вместе с матерью в доме у своей бабушки и дядьки Степана. Я его даже называла папой. Почему так получилось? История старая и банальна, как мир. Отец завел себе другую семью и к нам приезжал крайне редко». Да и то только за тем, чтобы сунуть мне какой-нибудь подарок, а заодно и поколотить мать. Жили мы тогда под Ярославлем. В 60-м году отец приехал к нам и подрался с дядей Степаном. Ударил его ножом. И ему грозили большие неприятности. А кроме того, как это потом выяснилось, у него на работе обнаружилась крупная недостача. И ему нужно было во что бы то ни стало поскорее уносить из Ярославля ноги. Не знаю с чего, но у него вдруг проснулись ко мне отцовские чувства. И он, выкрав меня ночью, увез в этот город вместе со своей новой семьей. Почему он выбрал этот город, не знаю. Наверное, потому что здесь тогда шло бешеное строительство. Было много заключенных и просто пришлых, самых разных людей. Первое время мы жили в вагончике, а года через два, когда я пошла в школу, нам дали большую однокомнатную квартиру возле речного порта. Мачеха Нина Петровна не взлюбила меня с первых дней. Но что могла сделать семилетняя девчонка? Я просто плакала и жаловалась отцу, который все больше и больше ко мне привязывался. А это, как вы понимаете, Нине Петровне совсем не нравилось. Вот так мы и жили, вроде как две семьи. Отец пестовал меня, а она нянчила своего Витеньку, который с каждым годом становился все наглее и наглее. Училась я хорошо и вполне могла поступить в педагогический институт, но Нина Петровна была на этот счет совершенно иного мнения. И, вероятно, желая поскорее избавиться, от нелюбимой пачерицы, после восьмого класса турнула меня в педагогический техникум. В семьдесят третьем я с отличием его закончила и тут же пошла работать. С первых же дней я попросила себе максимальную нагрузку, тот максимум часов, который тогда был разрешен. Сделала это я с одной только целью, как можно меньше времени проводить дома. Еще в техникуме мы сдружились с Рихардом, а к семьдесят четвертому году эта дружба переросла в любовь. И мы, ничего никому не сказав, поженились. Мы решили объявить о нашем браке только после того, как я забеременею и буду наверняка об этом знать. Так мы и зажили на три дома. Он со своими, я со своими. Но каждый вечер после работы мы обязательно приходили в нашу комнату, которую снимали у одной старенькой бабули. Однако беременность все не приходила. И в этом, как позже, я узнала, была виновата я. Но это уже детали. Ребенок не рождался, жили по порознь и в конце концов мы с Рихардом стали постепенно друг от друга отдаляться. К тому времени отец получил двухкомнатную квартиру и впервые слег в больницу, так что вселялись мы без него. Две комнаты — это все же не одна, По попросторнее будет. Нина Петровна и отец спали в одной комнате, а мы с Виктором во второй. Он мне не мешал, потому что к тому времени начал приходить домой, поздно вечером, либо вовсе не появлялся. Жить можно было сносно, если бы не отец, Он здорово сдал, а вскоре вообще ушел на пенсию по инвалидности. Вот тут-то мы и поняли, почем фунт лиха. Если раньше в нашем доме денег никто не считал, то теперь их строго контролировала Нина Петровна, выдавала мизерные суммы, а после требовала отчетности. Мы начали продавать вещи, те никому не нужные предметы роскоши, которые при пустом холодильнике были просто смешны. И покатилось все, как снежный ком с горы. И тогда я подумала, а за каким чертом мне все это надо? Зачем мне кормить мачеху, которая два десятка лет смотрела на меня волчицей? Зачем кормить братца, который прогуливает те жалкие крохи, что я приношу домой? Так в один прекрасный день я собрала все свои жалкие пожитки и отправилась в Ярославль к родной матери, которая давно меня звала к себе».